Молчи. Автор Макс Далин. Знаешь, я об этом еще никому не рассказывал. И тебе бы не стал, если бы... Того. Если бы ни одно обстоятельство, в общем. Удачно мы с тобой столкнулись сегодня. Только налей мне еще. Эй, не жалей. Ну да, полный. Да несуй ты мне помидорину эту, я не обедать собираюсь. Я пока не нажрусь в хлам, вообще говорить не могу. А тем более...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 к невропатологу, к логопеду. Только я и рад был заговорить, но ничего не мог с собой поделать. Кошмары мучили. Иногда по нескольку ночей подряд почти не спал. Стоило закрыть глаза, видел тварь эту, как она держит одной рукой раздавленную Шуркину голову. Его кровь течет между пальцами, сквозь ладонь, а другой рукой мне показывает. Молчи. Как я мог говорить, что я мог сказать?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 «Понимаешь, дело в чем. Когда мы поднимались сюда, я... я видел тварь на твоей лестничной клетке. Отчетливо, да. Прямо напротив двери в квартиру. В нишке, где лифт. Нет, никаких ошибок. Я их навидался, ни с чем не спутаешь. А нас тут вроде только двое, да? Ты и я?»